Пансион в Талле. Тем временем, ничего не говоря из вороха специально выписанных проспектов, отец выбрал лучший, по его мнению, пансион для девушек Ломан в Талле, что в Гарце, и определил меня туда. На сей раз отменить ссылку я не смогла, и весной 1919 года оказалась в Талле. Представляя меня фройляйн Ломан, директрисе пансиона, отец сказал, отнеситесь к моей дочери со всей строгостью. Прежде всего, не поддерживайте ее стремление стать актрисой или танцовщицей. Полагаю, здесь она раз и навсегда позабудет о своих фантазиях. Очень надеюсь, что вы всеми силами будете способствовать этому. Здесь в тексте изображение афиши. Афиша о последнем выступлении в качестве ученицы школы фрау Гримрайтер. Только по достижении 19 лет с разрешения отца я смогла начать профессиональную карьеру танцовщицы в русском балете. Тем не менее, я тайком упаковала в чемодан балетные тапочки, успокоив совесть мыслью, что буду заниматься лишь в свое удовольствие. И танцевала тайком при любой возможности. Будильник начинал звенеть уже в пять утра, и три часа ежедневно до начала занятий я упражнялась в балетках. Особая дружба связывала меня с соседкой по комнате Геллой Грюль. Она тоже мечтала стать актрисой и тоже должна была забыть о театре, как и о танце. Отцу в голову не приходило, что в пансионах, подобных нашему, для развлечения учениц предусмотрены, в частности, драматические постановки. И в моем лице пансион обрел премьершу. Я ставила пьесы и соглашалась исполнять самые разные роли – Горбунью в «Крисоловье» из Гамельна и тут же главную героиню в «Прекрасной Галатеи». Примечание. «Прекрасная Галатея», «Красолов из Гамельна» – популярные сюжеты немецких народных сказок и преданий, к которым обращались многие немецкие авторы. Так, в 1918 году «Красолова из Гамельна» экранизировал по собственному сценарию известный актер и режиссер Пауль Вегеннер. «Я даже играла Фауста в старинной немецкой пьесте «Сошествие в ад доктора Фауста». Примечание. «Сошествие вы от доктора Фауста» Различные вариации пьес, написанных по мотивам народной книги «История о докторе Иоганне Фаусте», знаменитом «Чародеи» «Чернокнижники», изданный Шписом в 1587 году, исполнялись трупами немецких комедиантов на протяжении 17-18 веков. Пьеса, о которой здесь, скорее всего, идет речь, сохранилось лишь в голландской редакции, напечатанной в Амстердаме в 1731 году. Кстати, в конце каждой недели позволялось посещать театр под открытым небом в Талле. Там ставили в основном классические пьесы «Разбойников Шиллера», «Мину Лессинга», «Фауста Гёте». Если бы Фройлен Ломан знала, с какой страшной силой воспламеняется от этих спектаклей «Мои подавленные желания», в то время я писала подруге в берлин дорогая алиса я становлюсь все серьезнее от чего не знаю много размышляю и делаю из чересчур рассудочной боюсь больше не способна совершать глупости все вокруг смехотворные и люди в первую очередь я очень меняюсь и трудно сказать какую сторону иной раз кажется будто мне стукнуло по меньшей мере двадцать или тридцать Представь, я стала пописывать. готов уже пара-тройка статей, которые намереваюсь послать в Шпортвельд. Да пока не хватает смелости. Кроме того, собираюсь сочинить несколько небольших навел и, возможно, отправлю их в Фильфхохе. Еще работаю над сценарием для фильма, но оставлю его пока за собой. Хочу когда-нибудь сыграть в нем главную роль. Название Королева Ипподрома. Фильм состоит из пролога и шести развернутых эпизодов. «Ко всему прочему, я кое-что разработала и рассчитала в связи с развитием гражданской авиации, сделала множество рисунков самолетов, но все это чистая фантазия. Как бы мне хотелось стать мужчиной, тогда бы моим планам было легче осуществиться. Твоя лень». Это по-детски наивное письмо, возвращенное мне недавно подругой юности. Я цитирую лишь потому, что в нем уже проглядывают зачатки моей дальнейшей деятельности. За год до выпуска из пансиона отец потребовал, чтобы я подумал о будущей профессии. Моим идеалом женщины была полька мадам Кюри. Примечание. Складовская Кюри Мария. 1867-1934 год. Физик химик по национальности полька, автор основополагающих работ в области радиоактивности. Ее самоотверженная жизнь, одержимость, концентрированная воля служили тогда для многих образцом Но я опасалась, что при очевидной склонности к миру чувств, к искусству сугубо научные занятия не захватят меня целиком и полностью. Думал я также о философии и астрономии. Но чем дольше и глубже размышляла, тем трудней казался предстоящий выбор. Под астрономией я понимала исследования небесных тел. Я любила звездное небо, открытие же еще неизвестных планет не казалось недостаточно волнующим событием. Десятки лет сидеть в обсерватории, чтобы к миллиардам звезд добавить еще несколько. Стоит ли? Такие же сомнения одолевали и по поводу занятий философией. Фауста Гёте я помнила наизусть. «Разве не говорит он, мы ничего не можем знать?» Подобные мысли занимали и меня, молодую девушку. Зачем изучать философию, когда не существует ответов на самые основополагающие вопросы? Пожалуй, было бы увлекательно полемизировать с множеством философских взглядов, но что, если никогда не удастся пойти дальше размышлений? Однако истинные причиной всех этих колебаний заключается в том, что мне просто-напросто не хотелось отказываться от танца. Речь шла не о сцене, но именно о танце. Навсегда отказаться от него было невыносимо. И вот в голову пришла хитроумная идея. Я знала, что тайное желание отца видеть меня в его конторе в качестве личного секретаря и доверенного лица. И тогда он, вероятно, разрешит посещать уроки танцев. Конечно, с обещаниями никогда не думать о сцене. Разложив все по полочкам, я написала дипломатичное письмо и была на седьмом небе от счастья, когда получила родительское согласие».